Глава восьмидесятая Присягните ремни, пожалуйста, объявил пилот Тибинга, как только Хокер 731 начал снижаться в серой облачной дымке. Мы приземляемся через пять минут. Увидев внизу затянутой туманной дымкой холмы Кента, Тибинг почувствовал облегчение и радость. Наконец-то он дома. Англия находилась всего в часе лёта от Парижа и все равно казалась оттуда далёкой. Утро выдалось сырое, даже дождливое, вокруг ярко по-весеннему зеленела трава. С Францией покончено раз и навсегда. Я возвращаюсь в Англию с победой. Краеугольный камень найден. Нет, конечно, совался ещё главный вопрос. Куда приведёт этот камень? Тайник в Соединённом Королевстве. В этом Тибинг не сомневался. Где именно, он пока не знал, но уже предвкушал славу первооткрывателя. Он поднялся из-за стола, где сидели Софи с Лэнгдоном, отошел в дальнюю часть салона и, сдвинув деревянную панель, открыл искусно замаскированный сейф. Набрал комбинацию из нескольких цифр, открыл сейф и достал из него два паспорта. «Мои с реми документы», — объяснил он, — а затем вытащил толстую пачку 50-фунтовых купюр. «А это документы для вас, мои дорогие!» Софи поморщилась. «Взятка?» «Нет. Творческий подход к дипломатии. Маленькая хитрость. Здесь, в провинции, все проще. Офицер таможенного контроля встретит нас у моего ангара и попросит поставить самолет, а затем предъявить документы» а я ему скажу, что путешествую с одной французской знаменитостью, но эта дама предпочитает, чтобы никто не знал о ее визите в Англию, ну, прежде всего, пресса, а потом предложу любезному офицеру эти щедрые чаевые в знак признательности за молчание». Его слова позабавили Лэнгдона. «И он примет деньги?» «Так ведь ни от кого-нибудь. От постороннего человека он бы никогда не взял». «А меня все здесь знают. Я ведь не какой-нибудь там торговец оружием, упаси господи. Я был посвящен в рыцари!» — Тибинг улыбнулся. «Должны же быть хоть какие-то привилегии у рыцарей!» К ним с пистолетом в руке приблизился по проходу Рами. «Мои действия, сэр?» Тибинг взглянул на слугу. «Я бы хотел, чтобы вы остались на борту с нашим гостем до тех пор, пока мы за вами не вернемся». «Нельзя же тащить его связанным по рукам и ногам через весь Лондон!» Софи забеспокоилась. «Послушайте, Лью, а что, если французская полиция обнаружит ваш самолет до того, как мы за ними вернемся?» Тибинг расхохотался. «Можете представить их изумление, когда не найдут здесь Реми. Софи была удивлена столь легкомысленным подходом. «Но, Лью, мы же переправили через государственную границу заложника!» Это серьезно? Мои адвокаты тоже серьезные люди. Тибинг махнул рукой в сторону хвостового отсека. Это животное ворвалось в мой дом, едва меня не убило. Вот факты. И Ремис с удовольствием их подтвердит. Но ведь вы связали его и силой увезли в Лондон, возразил Лэнгдон. Тибинг поднял правую руку с таким торжественным видом, точно находился в суде и давал клятву на Библии. «Ваша честь! Простите старого эксцентричного и глупого рыцаря. Он поистине не ведал, что творил. Простите за предубеждение в пользу британской системы правосудия. Теперь я понимаю, мне следовало сдать разбойника французским властям. Но я, видите ли, сноп...» и не слишком доверяю этим легкомысленным французишкам, не верю, что они способны вершить правосудие справедливо. Этот человек едва меня не убил. Да, я поступил опрометчиво, заставил слугу помочь мне переправить этого типа в Лондон, но в тот момент я находился в стрессовом состоянии. Виноват. Кругом виноват. Лэнгдон изумленно взирал на своего старого друга. «А знаете ли, они вполне могут это скушать?» «Сэр!» — окликнул Тибинга пилот. «Я только что получил сообщение с башни. У них там возникли какие-то технические трудности, и они просят посадить самолет не возле ангара, а на главную полосу, прямо у терминала». Тибинг летал в биггинг на протяжении десяти лет, но ничего подобного прежде не случалось они объяснили, в чем проблема?» «Нет», — диспетчер выразился как-то туманно, что-то связанное с утечкой газа у насосной станции. «Меня просили припарковаться прямо перед терминалом и передать вам, чтобы все оставались на борту, просто в целях безопасности. Нам не разрешают выходить из самолета до тех пор, пока не получим добро от местных властей». Тибингу это не понравилось. — Какая еще к чертовой матери утечка? Насосная станция находилась примерно в полумиле от его ангара. Реми тоже встревожился. — Что-то здесь не так, сэр. Точно вам говорю. Тибинг обернулся к Софии Лэнгдону. — Вот что, друзья мои, у меня возникло подозрение, что нас там уже кое-кто встречает. Лэнгдон обреченно вздохнул. — Это фаш продолжает охотиться на меня, до сих пор считает преступником. Или так, заметила Софи, или же он просто слишком далеко зашел, чтобы признать свою ошибку. Но Тибинг не слушал их. Следовало принять какое-то решение, и чем быстрее, тем лучше. И нельзя забывать о главной цели. Грааль. Мы совсем близко. Под полом послышался стук. Это самолет выпустил шасси. «Вот что лью», — сказал Лэндон. «Я сам сдамся властям, постараюсь уладить все законным путем. Не хочу втягивать вас». «Господи, Роберт!» — отмахнулся Тиминг. «Вы что, и вправду считаете, что они позволят всем остальным уйти? Ведь это я переправил вас через границу незаконно. Мисс Ниве помогла вам бежать из Лувра, а в хвостовом отсеке самолета у нас находится заложник. Нет уж». «Мы слишком крепко повязаны!» «Может, попробовать другой аэропорт?» — предложила Софи. Тибинг отрицательно покачал головой. «Если сейчас сбежим, то где бы ни запросили посадки, нас будет встречать целая танковая армия!» Софи понурилась. Тибинг понимал, если у них и есть шанс по возможности оттянуть конфронтацию с британскими властями, Что даст им время найти Грааль То следует действовать решительно и быстро Я на минуту Сказал он и заковылял к кабине пилота Что вы собираетесь делать? Спросил его Лэнгдон Немного поторговаться Ответил Тибинг. А сам подумал Интересно Сколько придется выложить пилоту Чтобы убедить его совершить Один категорически запрещенный маневр